Глава 11. Альбус. Не ржать. Ты на работе Альбус, пусть даже не на своей, не смей ржать. Давалось это с трудом. И я уже получил пару взглядов в мою сторону, опасливо насторожённый от Золушки и возмущённо предупреждающий от Радужной феечки. Точнее, не в мою, а в сторону кустов, за которыми якобы никого не было. Спасибо, Мази, невидимости. Кстати, орден про эту разработку не знал. И Я уже обдумывал, как бы нам вызнать рецепт состава у скрытных крестных феечек. Всё лучше, чем смотреть на открывающуюся с моего места картину и пытаться не заржать. Было трудно. Крестница оказалась монументальна. Серьёзно, с меня, окажется размером И если бы она набросилась на фейку, работа у меня точно бы появилась. А вот если кто решился бы на них напасть, может, всю работу сама бы и сделала. Почертится была не уродина, нет, но почти двухметровый рост, длинные руки и ноги, крупные черты лица делали сомнительным сегодняшнее мероприятие. Насколько я помнил, королевская семья Белиона, в котором мы оказались очень быстро за счёт использования боевых порталов, так что я очень ожидал благодарности от одной феечки. Отличалась хрупкостью, малым ростом и тонкостью черт. И принц, судьбу которого должен был решить сегодняшний бал, тоже этим отличался. Стоило представить, как он будет выглядеть рядом с Геарой, так звали девицу, не ржать. И чего представлять, все и так понятно. Он будет смотреться так же, как тиль, хрупким цветком возле мощной крепостной стены. Я сам едва не бросился спасать Фейку, когда Золушка рухнула перед ней на колени и залилась слезами, спрятав лицо в розовой, ну, естественно, юбке тиль. Радужная уже полчаса что-то ворковала, поглаживая Геару по буйным светлым кудрям, а на лице ее явно проступало отчаяние, пополам с сомнениями. Оно и понятно. Вопрос уже стоял не столько в том, каким образом принц влюбится в эту монолитную красоту, но как он вообще захочет пригласить ее на танец. И где взять таких размеров тыкву и мышей, чтобы доволокли нежданную на балу гостью до сияющего вдалеке дворца. Лицо Тиль вдруг просияло. Придумала, что Радужная наклонилась вперед и быстро-быстро что-то заговорила, а потом захлопала в ладоши. Не понимая этого радостного возбуждения, я напрягся. а фейка и Девица уже едва ли не обнимались и танцевали. Ну и началось. Ты к вугиара приволокла сама. Угу, в руках. Плод был размером стиль. В этом доме, похоже, все росло монументальным. Вместо мышей пришлось призвать сусликов и бурундуков из соседнего леса, а два местных волкодава, которых, похоже, выпускали только на ночь, чтобы те сжирали всех, кто попадется на пути, были превращены в лакеи и кучеров со скаленными мордами, то есть лицами Радужная же умилённо сложила лапки на животе, глядя на новоявленный экипаж с сопровождением, и сказала тоненьким голоском, согласно правилам: "А теперь платье и туфельки". Она покосилась на ногу 45-го размера и тяжко вздохнула. Я подошёл к фейке, когда Геара в грохочущей карете уже скрылась с глаз, и осторожно погладил по поникшему от усталости плечику. Силу радужной ушло немерено в связи с особенностями этой золушки. Девушка вздрогнула, так задумалась, что и не почувствовала моего появления и зевнула жалуясь. Бесконечный день. Ещё и на бал надо, а потом писать пояснительную о причинах перерасхода хрусталя в три раза. Последнее я понял, а на бал-то зачем? удивился. А ты думаешь, на балах всё так вовремя и точно происходить будет просто так? Тоже удивилась. Случайности не случайны, а дело вот этих маленьких ручек. Надо будет и танец подгадать к нужному времени, и морок на мачеху навести, чтобы не узнала, и поцелуй, чтобы без пяти двенадцать был. Однажды даже пришлось часовые стрелки подкручивать. Ну и туфля должна слететь в нужном месте, а ворота дворца не успеть закрыться. Я не понял. А как ты главное сделаешь-то, чтобы принц влюбился? Спросила о том, что меня и правда волновало, или это ваша сияющая пыльца очарования настолько очаровывает, обеспокоился я не зря, потому что Тиль, в общем, меня немного напрягало, что я думаю по её поводу? Или много? Короче, мне надо было точно знать, насколько фейская магия может на меня влиять. Нет, конечно, так очаровывать мы не можем, просияла радужная Я просто решила не принца привлечь, а более подходящего жениха. А как же запрос клиентки? Мы разве не ради него здесь? Так запроса на принца у настоящих золушек и нет. Встряхнулась и почти счастливо затараторила радужная, увлекая меня к выходу из темного сада, где прятался в тени деревьев самый обычный экипаж и кучер. «Она что хочет На бал повеселиться хоть разок. А у феи есть правило проверять полный список гостей перед такими балами. Так вот, знаешь, кто там будет? Кто? Посол из страны орков с женой и взрослым сыном из очень благородной и значимой семьи, заявила Тиль торжествующе. Это которые большие, зеленоватые слегка агрессивные, уточнил я. Угу. Так ты поэтому выбрала ей платье такого неожиданного цвета? Чего это неожиданного? возмутилась феечка. Нормальный цвет, любимый у них, как раз напоминает родные болота. И ты думаешь, сын этот искать потом будет геару? усомнился. Орки не слишком-то любят усилия в таких делах. Ой, можно подумать, не все мужики такие, легкомысленно махнула рукой феечка. Какие тут усилия? Думаешь, много найдется девиц, которые пожелают примерить ради него туфельку? Поверь, Герон найдет быстро. Я подскажу, если что. А если намекну, что ему придется еще за нее и подраться с мачехой, например, так дело быстрее пойдет. Кивнула довольная крестная фея и крикнула уже Кучеру: "Трогай!" А я задумался. Вот когда она говорила про всех мужиков, то кого имела в виду?